10. Старт. Две эскадрильи в три секунды выскочили из бортов неустрашимого и почти синхронно легли на курс, на полной скорости направившись уже сброшенным с малого крейсера шаттлом. Противник среагировал достаточно быстро, и на перерез с обоих кораблей конфедерации стартовали 40 протонов. Тяжелые корабли продолжили перестрелку с интенсивными маневрами. Расклад явно не наш, заметил по этому поводу Болт. Прорвемся. Прорвемся. Так, не унимался Бол. Это не сопливые жуки, которые только и могут что-то самолет от земли оторвать. И даже сесть, не сломав стоек шасси. Это профессионалы. Что правда, то правда. Если с жуками они могли смело схватываться 15 против 50 без особых для себя хлопот, то с относительно равным по классу противником, имеющим двойное превосходство в числе, это уже становилось просто очень извращенной разновидностью самоубийства. Шансов никаких. «Знаю, Болт. Есть предложение. Ни одного. У меня те же проблемы. Но делать что-то надо. Согласен». Каин еще раз посмотрел на радар, и, наконец, к нему пришло решение. «Вот что. Время подлета самолета с крейсера 1 минут 40, с крейсера 2, 10.20 и...» «На пути неустрашимого пять шаттлов», — продолжил Каин. «Думаю, хватит одного протона, чтобы разделаться хотя бы с одной калошей». Добавляем еще один для подстраховки. В итоге три звена идут на шаттлы. А остальные? Остальные объединяются в одну группу и направляемся на встречу из кодили с крейсера 1. Верно. В итоге у нас даже соотношение становится не один к двум, а один к одному с четвертью. Это нормально. Особенно если учесть, что у нас опыта побольше. Вот и я о чем. Только сработать нужно быстро, чтобы успеть прикрыть атакующих. Это уже как получится, отозвался Болт. Но все лучше, чем уставить кучу малу с заведомо предсказуемым негативным результатом. «А почему бы с первой группой один на один не помахаться, а потом со второй?» — спросил лягушка. «После чего спокойно раздолбить шаттлы?» Заманчиво, но, увы, слишком много факторов, не поддающихся прогнозу. К тому же сейчас не до объяснений. С этими словами Каин быстро выделил шестерых пилотов, коим предстояло атаковать шаттлы. В основном не очень умелых в бою, в том числе и лягушку. Им всего-то и надо, что на максимальной скорости добраться до цели и пустить ракеты. А остальные, объединившись в одну группу по приказу комрад-полковника, усынились в сторону эскадриди с малого крейсера-1. «Болт, слушаю, Ригель. Видишь, немного обособленно идет группа из четырех машин. Да. Берем их. Вдвоем? Ага. Пускаем на них свои тяжелые ракеты, все четыре. Понял». Пилоты распределили между собой цели, на половинной дистанции произвели пуски и тут же пошли в догонку Жертвы тут же ушли в противоракетные маневры, отстреливая обманки. Но тяжелые ракеты на эти уловки не реагировали. Они были достаточно медлительны, чтобы повторять все маневры целей, не срываясь, чтобы потом резко менять курс, снова увязываясь за целью. Нет. Эти ракеты сближались медленно, но верно. Из-за подсхода у них был «будь здоров». Именно на это свойство и рассчитывал Иннокент. «Берем тех, что посильнее», — добавил Каин. «Понял». Бывалые пилоты выбрали тех, кто достаточно успешно отбивался от ракет. С ними следовало покончить как можно скорее. Пока они нагоняли выбранных противников, одна ракета нагнала-таки свою жертву и подорвала ее. Другой отделался легким испугом, подорвал ракету против ракетой, в опасной от себя близости. Иннокен сблизился с своей жертвой, пустил еще две ракеты уже для ближнего боя в направлении по правому борту и снизу, а сам стал заходить слева и чуть вверх. К этому моменту его жертва разделалась с тяжелой ракетой инстинктивно дергалась от еще двух по станции вверх и влево. Тут его каин и поймал, засадив длинную очередь. Вырезнул колпак кабины, и протон завертелся в неуправляемом полете. На Иннокента насел один из слабачков, также отстучав очередь из пушки и пустил две ракеты. В свою собственную ловушку Каин не попался, отследив, куда направился его противник, и пошел в противоположную сторону, на ракеты, обильно пуская шашки. Осколки обеих ракет, взорвавшихся в опасной близости, пробрабатывали по броне, и Каин сделал резкий разворот в сторону противника, вновь приноравливающийся для следующей очереди. Но со мной пустил ракету и только потом начал стрелять из пушки. Противнику не повезло. Один из снарядов повредил систему отстрела противоракетных шашек. Пустить оставшуюся противоракету конфедерат не смог. Не тот угол атаки и слишком близко, чтобы развернуться. В общем, изначально ракета «Пугач» подорвала один из двигателей «Протона» конфедерата. Приблизившись, Каин размолотил ему второй. Ригель болту. Справился? Без проблем. Тогда продолжим. Время уходило. И, кроме того, их объединенные эскадрильи тоже понесли потери. Двое сбитые. Еще один окрасился в оранжевый цвет неустранимых повреждений, наподобие тех, что нанес Каин своему из Плохо. Ему даже на корабль не вернуться. Но делать нечего, нужно драться дальше. Радовало только то, что они изрядно покромсали противника. Ракеты дальнего радиуса действия стали для конфедератов неприятной неожиданностью. Их взрывы оказывались слишком мощными и доставали цель, в то время, когда обычная ракета просто осыпала борт осколками, как стену горох. И вот новая схватка. Иннокен дрался, можно сказать, на автомате, давая команды бортовому компьютеру в ответ на его запросы, переключаясь на резервные каналы управления, когда пробивали основные. Часть его сознания отслеживала шестерку атакующих самолетов, и с каждой секундой становилось ясно, что в его расчет кралась ошибка. Они слишком завязли, и не успевают разделаться с своим противником, чтобы прикрыть пилотов, атакующих шаттлой. Атакующим на перехват шли 12 машин, вполне достаточно, чтобы остановить их. Что уж говорить, хватило бы и шести. Их перехватят раньше, чем они успеют пустить ракеты. И никто из этой шестерки даже не додумался сделать небольшой крюк в сторону от перехватчиков, чтобы оторваться и дождаться помощи перли по прямой и предупреждать уже поздно. Дюжина конфедератов уже заходит хвост. Остальные пилоты с крейсера-2 двигались к месту боя пиратов с эскадрилей с крейсера-1, а зря. Соотношением 8 на 8 пиратов точно не испугать. Именно таким оно стало, когда не подоспели, а в эскадриле с крейсера-1 не осталось ни одного боеспособного протона. И снова бои. Только лишь колоссальный опыт и невероятная держисть не позволили корсарам проиграть и даже понести равные потери в этой схватке, где каждый имел кучу повреждений от предыдущих схваток, уже изрядно опустошенные караба с боеприпасами и пустые подвески от ракет. От их восьми машин осталось пять, но зато восемь машин конфедератов уже не могли сесть им на хвост, когда они помчались выручать своих. Тем временем пилоты, шедшие атаковать шаттлы, увидев, что их нагоняют и вот-вот начнут стрелять в спину и пускать ракеты в двигатели, Произвели пуски на предельной дистанции и завязали неравную схватку. Сразу же произошел взрыв одного из протонов, и, как понял комрад-полковник по данным своего БК, погибший был из числа корсаров. Черт, вырвался Каин. Он бы пустил ракеты по шартлам только в самый последний момент, когда по ним уже открыли бы огонь, а ракеты вот-вот нагонят. А эти сразу. Нервы не выдержали. Но, может, еще есть надежда. К моменту, когда они подошли на выручку своим... Три из пяти шаттлов разнесло на части, но и двух вполне достаточно, чтобы преградить дорогу, начавшему разгон крейсеру Ригель, лягушки, да. Выходи из кучи, я занят. Я что сказал? Давай делай свой коронный лягушечий прыжок и мигом к шатлам Вы не сделали свою работу. Понял, но я их отрежу. Выполняю. Лягушка и прямо в самый последний момент сделал такой крутой разворот, что потерял сознание на добрых 10 секунд. Именно столько времени его машина, взятая под контроль автопилотом, летела совершенно в другую сторону от цели, пока очнувшийся пилот не взял управление на себя и не развернул протон на нужный курс. Каин Иннокен, как и обещал, отрезал от него конфедерату и удерживал на себе до тех пор, пока комрад-лейтенант О. Сетер не ушел далеко настолько, что преследовать его не имело смысла. Через бесконечно долгих полторы минуты, пока Иннокен не давал себя убить, На радаре пропали метки последних двух шаттлов. «Я сделал их», — радостно читался лягушка. «Молодец. Возвращайся и побыстрее». «Уже». Комрад-полковник Иннокен переключился на неустрашимый. «Комрад-адмирал, задача выполнена. Шаттлы уничтоженной потери. Вижу, молодцы. Готовьтесь возвращаться по правому борту». «Повторяю, по правому борту. Левый разбит». «Вас понял. По правому борту». Неустрашимый начал разгон, выходя из битвы с легкими крейсерами, продолжавшими его обстреливать. Каин даже боялся представить, что стало с их кораблем. Удивительно, что он вообще еще цел, и что еще более удивительно, на ходу, в отличие от одного из его противников, кажется, под номером один, выполнявшего маневры слишком медленно, но зато второй не остывал. Крейсер затормозил совсем на чуть-чуть, ровно настолько, чтобы пять оставшихся разбитых протонов с огромным риском сумели влететь в свои ячейки. Риск оказался слишком велик, и одной из машин при попытке войти в ячейку огненным шлейфом размазала по борту. Стоило ли оно того? Да. Ведь к месту боя уже шел линкор, и задержись они еще чуть-чуть, не ушел бы вообще никто.